Эпилог. Оля. Год спустя. Я должна извиниться. Мать Макара возникает на кухне неожиданно. Я как раз стою с ножом в руке и хочу нарезать праздничный торт. Сегодня день рождения у Тимофея, и мы позвали аниматоров и одноклассников-мальчиков. Они пошли в нулевой класс частной школы, так что успели завести друзей. «За что это?» — спрашиваю с любопытством. Мы с Ириной не то чтобы стали близкими подругами, но и особой вражды между нами не было. Она изредка приходила к нам, поначалу навещала Степу, а затем подружилась и с Тимофеем. Опять же, не скажу, что она стала идеальной бабушкой, но Тим на общение не жаловался, а значит, все в порядке. С ней мы детей не оставляли, предпочитая пользоваться услугами няни. «За все. неожиданно говорит Ирина. Я, конечно, долго думала. Целый год прошел, как вы с моим сыном сошлись, а я все медлила. Не понимаю, о чем вы? О том, что разрушило вашу семью. Я смотрю на Ирину с интересом. Про нее Макар мне ничего не рассказывал. Мать он, несмотря на то, какой она была в его детстве, любил, но о ее участии в нашей разлуке ничего не сказал. А я бы хотела. Она понижает голос до шепота, чтобы наш разговор остался в тайне. Макар, он не знает, а ты должна узнать, хотя о мертвых нельзя говорить плохо. — О чем вы? — Мы подделали тест ДНК, который он делал, когда родился Стёпа. — Вы? — Я и твой отец. Ирина глубоко и шумно вздыхает, а я пытаюсь переварить полученную информацию. Он тогда дал мне денег. Много денег, чтобы я ничего не сказала сыну. Я случайно услышала его разговоры Жанны, узнала об их замысле и хотела рассказать обо всем Макару, но он столько предложил. Ирина заламывает руки и закусывает нижнюю губу. Я ничего для своего сына не сделала. Воспитывала его плохо, не участвовала в жизни. А отец твой, он предложил деньги и поспособствовал тому, чтобы Макар получил образование за границей. Пока Ирина рассказывает, я молча ее слушаю. Мне просто сказать нечего. Насколько я шокирована внезапно свалившимся откровением. Я согласилась со всем. «Твой отец сделал так, что деньги мне достались якобы в наследство от двоюродного брата». Макару, конечно, трудно было объяснить, почему брат, о котором он ни разу не слышал, вдруг оставил мне денег. Но я кое-как справилась. Макара отправила на учебу и запила еще сильнее. Чувство вины давило. Чувство вины давило. Повторяю за ней с сарказмом и с силой надавливаю на нож, разрезая торт. «Вам не стыдно говорить об этом?» «Стыдно», — отвечает. «Но я должна рассказать, чтобы ты знала, почему, понимала, что он не виноват. Они не жили вместе, как муж и жена, хотя мне хотелось. Я думала, он забудет тебя, а у него не получилось. Вы разрушили ему жизнь. И я раскаиваюсь, но не хочу, чтобы ты говорила ему. Молчи, пожалуйста. Я не хочу, чтобы он знал, вы ведь и вместе. «А если вы снова решите влезть в наши отношения?» — с издевкой спрашиваю. «Торт я как раз нарезала, так что могу и поговорить с матушкой». До сегодняшнего дня я относилась к ней нейтрально, а сейчас захотелось выставить за дверь нашего дома и никогда больше не видеть. Я ненавижу Жанну за то, что она позволила себе влезть в наши отношения, а теперь вот Ирина. Мне хочется закрыться и забыть то, что она рассказала. Зачем? Зачем она призналась? Я ведь и так была зла на отца за то, что он скрыл от меня письма, а теперь еще и это. Я не могу его ненавидеть, не могу ему ничего высказать, даже поссориться не могу. А вот Ирина... «Вот вы где!» На кухню входит Макар. Улыбается и подходит ко мне, обнимая. Ирина ретируется довольно быстро, бросив напоследок на меня умоляющий взгляд. Конечно, я ничего ему не скажу. Не потому, что она попросила, а потому что не хочу делать ему больно тем, что еще один близкий ему человек оказался предателем. О чем говорили? Твоя мама зашла попрощаться, они уже уходят. Да, люди понемногу собираются. «Вынесем торт, и я думаю, через час-два уже никого не останется». Макар нежно целует меня в шею и обхватывает руками за талию, прижимая к себе. Соскучился. Полтора месяца Макар был в Лондоне на ежегодном повышении квалификации. Вернулся вчера вечером, и мы, разумеется, занялись сексом. Но нам было мало, поэтому нетерпение Измайлова я прекрасно понимаю. «Фу, как пошло!» Ворчу, когда он забирается мне под майку. Я ведь обещала, что буду стараться, и у нас обязательно будет девочка. «Ты уже настарался?» Говорю и прикусываю губу. Я собиралась рассказать ему еще вчера, но Макар набросился на меня с порога, и у меня попросту не было на это сил. «В смысле?» Измайлов разворачивает меня к себе и всматривается внимательно в мое лицо. «В прямом», — говорю с улыбкой. «Я беременна и, надеюсь, у нас будет девочка». Реакцию Макара не описать словами. Он с победоносной улыбкой подхватывает меня на руки и кружит на кухне. Такими нас и застают брат с Настей. Приходится и им рассказать радостную новость, которую я держала в себе последние несколько недель. Мне даже легче становится от признания, можно расслабиться и выдохнуть. Мы с Макаром долго решались. Точнее, долго решалась я. Даже не соглашалась на его предложение руки и сердца, которое он повторил вчера вечером, и я согласилась. Теперь на моем безымянном пальце красуется помолвочное кольцо. А внутри развивается маленькая жизнь. И я почему-то уверена, что это будет девочка. Сейчас, глядя в его счастливые глаза, я понимаю, что сделала правильный выбор.